Не уверен, пробормотал Сема. Еще знаешь, без ниц, боюсь, я никуда срываться не готов. А если срываться, то не потому, что меня запугали они, а просто потому, что сейчас мой КПД, как я недавно сам для себя определил, составляет процентов 40. А там, на Западе, как я тоже чувствую, смогу догнать его до 70-75-35 процентов разницы. Есть ради чего рисковать. Меня это в общей сложности с десяток лет работы, а вообще он улыбнулся. Должен тебе сказать, что дураков и сволочей у нас в стране не так уж и много, просто они настолько грамотно расставлены, что сталкиваешься с ними на каждом шагу. — Ну ты оптимист, — удовлетворенно хохотнул Боб. — Но сказан неплохо, — и хмыкнул. — Вот, видишь, сам же все и подсчитал. И сам сделал вывод, я же говорю, гений чертов. Все вы такие. Не знаю, не знаю. Все еще так же неуверенно пробормотал Штарингас. Мне нужны гарантии, что ница не потеряется, иначе... Что будет в ином случае, он так и не смог определить для себя вплоть до самого отъезда. Была еще одна важная для него тема, которую он до до времени не готов был обсуждать даже с Бобом. Это впрямую касалось Ницы. А началось с того, что с месяца тому назад он нашел в доме рукопись. Толстая пачка машинописных листов, приплетенная в неброский картон, которую он обнаружил, вернувшись домой раньше обычного, она лежала на прикроватной тумбочке в спальне с Нициной стороны. Он открыл, полистал, но сперва прочитал название. «Белая книга», составитель А. Гинзбург оказалось сборник документов о процессе 1966 года над Андреем Синявским и Юлием Даниилем, осужденными на лагерные сроки за издание на Западе литературных трудов под чужими фамилиями. Кроме книги, там же обнаружил тонкую папку с тесенками, в которой также оказались машинописные листки, материалы судебного процесса. В январе 1968 года в московском городском суде проходил так называемый «процесс четырех». Судили Александра Гинзбурга, Юлия Голландского, Александра Добровольского и Вера Лошкова. Вина этих людей заключалась в том, что они осмелились говорить правду о том, что происходит в стране. В книге Гинсбурга процесс писателя освещался правдиво и объективно, что, естественно, вызвало бешеную власти. «Не меньше была в их глазах вина Юрия Голландского» который выпускал сам издатский литературно-публицистический журнал «Феникс-66». Добровольскому инкриминировали написание статей «Феникс-66». Ложкова печатание материалов на машинке. Они отделались легко, по советским понятиям, конечно. Добровольский получил два года лишения свободы, Ложкова год. Зато с двумя другими подсудимыми расправились по полной программе. Пять лет лагерей. Гинзбургу. Семь голландского. Об этом процессе неустанно вещали голос Америки. Свобода, немецкая волна, BBC и другие. Слушайте, все его не слушал, времени не хватало. Но не знать о том, что происходит, не мог. Да и в институте шушукались. В основном те, кто в свое время зарядились духом шестидесятничества. И наивно полагали, что времена поменялись. Не в открытую, само собой, но за событиями они следили. Но теперь лишь на кухнях в основном факты перетирали, да еще в институтских курилках. Севка для себя решил с самого начала, что глубоко вникать в происходящее не станет, не хватит то на все, либо наука, без которой он уже не мог, либо совесть, принципиальность и участие. Но относительно последнего... Соображение допускал, что у него еще есть в запасе личные резервы, чтобы практически безболезненно договориться с самим собой и незаметно отойти в сторону. Вернее, просто не входить в эту опасную зону, иначе совсем засосет, не выберешься. Знал себя. Оттого ни разу за время жизни я с Ницей под одной крышей не пытался трогать больное. Чувствовал, что Ницца не тот человек, чтобы не зацепиться. Не в ее мятежном и безудежном характере мириться со всякой сволочью и любой жизненной несправедливостью. Если уж зацепит ее что, то малой кровью точно не обойдется. Если беда из-за всего этого приключится, то большая. Настоящая. Та, что придумана для взрослых. Вспомнил ее рассказы о том, как не могла справиться с собой, видя, как несправедливо поступают с ней и с другими еще в детском доме. Как вызывала ненависть директрисы, как просиживала сутки в темном чулане, не подавая признаков жизни, чтобы этой своей непокорностью выразить протест против ненавистной воспитательницы. Когда он спросил у Ницы про свою находку, мол, понимает ли она, что это чрезвычайно опасно и чтиво, та особенно маскироваться не стала. Сказала, что не хотела втравливать его в это свое занятие, потому что понимает, что ему не до того с Бобом и всеми их хромосомниками. «Занятие — Занятие? — удивился Сева. — Ты хочешь сказать, что имеешь какое-то отношение к этим текстам? Ницца немного смутилась, но ответила честно. — Я просто немного печатала по Киркиной просьбе. Ты же знаешь, у нее мама писательница Раиса, Богомас Раиса Валерьевна. Ну, вот она, в общем, такой человек, но ну, неравнодушный. И друзья ее, и круг такой. Интеллектуалы, филологи, литераторы. Короче, они в курсе всех дел. Ну, ты понимаешь, каких... А тут недавно мы с Киркой у Шварца были, у Юлика на Октябрьской. У него там подвал во дворе, типа городской мастерской, от старых времен остался. Что-то вроде творческого склада. Он туда заезжал взять чего-то или оставить, не помню. Мы случайно в метро пересеклись, с кольца на радиус переходили. Но тогда еще портрет ее карандашный сделал быстро так и подарил. И понравилось ужасно. Вот и все. Да, и мы чуть-чуть выпили, и с Юлик угостил. А потом она дала почитать некое чего Ну, я и почитала. Знаешь, я не хотела тебе говорить, но со мной случился такой ступор, что ли, шок. Никогда не думала, что в нашей стране подобные вещи происходят. До достойных людей за говно последние держат. Талантливых и порядочных. Настоящих. И захотелось помочь, чем могу. Но она и попросила перепечатать кое-что. А я и подумала... Заодно машинку, пишущую я свою, ну и помогла немного. Вот, собственно говоря, и все занятие. После этого разговора Сева просил ее больше не держать дома никаких таких текстов. Сказал, что у нас и так дома Хофман прописался, считай. А всех иностранцев, как тебе известно, пасут, особенно капиталистических. Ты что, хочешь, чтобы к нам пришли и изъяли? С последствиями? Сама знаешь, какими. — Да, — удивил Ницца. А я знаю, они несколько раз пересекались с Киркой. Ну, встречались, вроде того, в кино сходили. Знаю, раз в кафе мороженом сидели на Тверской. По-моему, он ее клеит. Не говорил он тебе ничего? Не говорил. Сева пожал плечами и подумал, что странная вещь. И чего это Бобу такую малость с ней от него утаивать? Ну, повстречался с Киркой, дело молодое, но мороженое съел. Не мамуш он ее клеит, писать на эту Богомас, который ей кирку свою и, получается, ницу его в глупость опасной втравливает. Ну, не в глупости, хорошо, в дела, в деятельность.